Элизантон, Калифорния. Дом Эмила Грегори. Среда, 10 часов 28 минут. Повернув ключ в замке, Малдер громко постучал, лишь потом приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Тишина и полумрак. Ток-ток. Есть кто дома? Хватит дурачиться, Малдер. Одернула его Скалли. Ну кто там может быть? Доктор Грегори жил один. Она открыла папку. Его жена умерла шесть лет назад от лейкемии. Малдер нахмурился и покачал головой. Вчерашнее вскрытие показало, что у Грегори была последняя стадия рака. Похоже, люди больше не умирают просто от старости. Они помедлили еще, не решаясь войти в прохладный, пыльный дом в самом конце глухого переулка. Своей архитектурой он резко выделялся на фоне соседних домов. Его скругленные углы и изогнутые арки чем-то напоминали особняк из самана в мексиканском стиле. Фасад украшали цветные изразцы, веранда заросла диким виноградом. Постояв еще чуть-чуть, Малдер распахнул дверь, и они шагнули в прихожую, выложенную большими прохладными терракотовыми плитами, и, спустившись по короткой лестнице, вошли в жилое помещение. Хотя Грегори умер всего полтора дня назад, казалось, здесь давным-давно никто не живет, как в доме с привидениями. «Поразительно, как быстро иной раз в доме возникает гнетущая атмосфера», — нарушил тишину Малдер. «Сразу видно, что он жил холостяком», — заметила Скалли. Малдер осмотрелся, но никакого вопиющего беспорядка не углядел. Во всяком случае, ничего особенного, почти как у него в квартире. Или аккуратистка Скали опять его подкалывает?» В гостиной был стандартный набор мебели. Диван, большое кресло на двоих, телевизор, музыкальный центр, которым, похоже, пользовались не слишком часто. Столик у дивана завален журналами в перемешку с чертежами и бумагами со штампом Центра ядерных исследований Теллера, документами из Лос-Аламоса и Ливерморской национальной лаборатории. Выкрашенные неяркой желто-коричневой краской стены, гладкие и маслянистые, напоминали фактуры мягкую глину. В каменных нишах – коллекции изящных безделушек. На полочках – расписная керамика анасази, на стене – яркие индийские амулеты, а над каминной полкой – связка сушеного перца чили. Во всем интерьере гостиной чувствовался дух Нью-Мексико, искусно созданный, как решил малдер покойной женой доктора Грегори, а у старого ученого не было ни желания, ни сил переделывать что-то на свой лад. После смерти жены доктор Грегори утратил интерес ко всему, кроме работы, словно читала его мысли Скалли, листая досье. Тут написано, что когда жена умерла, он попросил отпуск на два месяца, чтобы прийти в себя, но просто не знал, чем заняться, и очень скоро опять вышел на работу. С тех пор в его личном деле одни благодарности. Он с головой погрузился в науку. Работа стала смыслом его жизни. А там случайно не указано, над чем конкретно работал Грегори? «Нет, не указано. Ведь проект засекречен». Знакомая песня. В аптечке на кухне Скалли обнаружила несколько пузырьков с обезболивающими средствами, некоторые еще закупоренные, некоторые полупустые. Она потрясла их, прочла этикетки. Он принимал сильные лекарства, анальгетики и наркотики. Наверное, страшно мучился. Я еще не успела ознакомиться с его историей болезни, но уверена, доктор Грегори знал, что жить ему осталось 2-3 месяца. И тем не менее, каждый день шел на работу. Вот эта одержимость. Малдер бродил по пустому дому, и ища сам, не зная что. Выйдя из гостиной, он направился в холл, за которым располагались спальни и кабинет. Здесь все выглядело совсем иначе. Стены пестрели развешенными, как попало, фотографиями в рамках. Словно у хозяина под рукой оказался молоток с гвоздями, а искать линейку и карандаш он поленился. Доктор Грегори, очевидно, собирал коллекцию снимков давно и вешал туда, где было свободное место. Несмотря на различия, все снимки объединяло одно. На них был запечатлен момент ядерного взрыва. А отличались они лишь фоном и размером грибовидного облака. Одни были сняты в пустыне, другие в океане, с борта эсминца. Рядом с морскими офицерами и другими военными стояли, улыбаясь в камеру, ученые. Их нетрудно было узнать по одежде и очкам в темной оправе. «А кто-то собирает фотографии Элвиса Прейсли», заметил Малдер, разглядывая ядерные грибы. «Послушай, некоторые снимки я узнаю», сказала у него за спиной только что подошедшие Скалли. «Теперь они принадлежат истории. Вот эти сняты в середине 50-х годов на Маршалловых островах во время испытаний водородной бомбы. Вон те, если не ошибаюсь, на ядерном полигоне в Неваде, где проводили наземные взрывы. Проект Оралу». Она вдруг замолчала. «В чем дело?» – спросил Малдер, заметив странные выражения ее лица. Покачав головой, Скалли убрала за ухо выпавшую прядь золотисто-рыжих волос. «Ничего особенного. Просто вспомнила. В досье доктора Грегорю упоминается, что он занимался разработкой ядерного оружия еще со времен Манхэттенского проекта. Присутствовал на первых ядерных испытаниях, работал в Лос-Аламосе. В 50-х не раз принимал участие в испытаниях водородной бомбы». Малдер остановился у снимка самого мощного взрыва, поднявшего над океаном громадное облако гриб из воды, огня и дыма. Казалось, в единый миг был уничтожен целый остров. Внизу на глянце виднелась подпись «Замок Браво». «Представляешь, что это было за зрелище?» — невольно восхитился Малдер. «Представляю, но, надеюсь, ничего подобного в жизни не увижу», — выпалила Скалли, метнув на него удивленный взгляд. «Я тоже. Это я так, к слову. — объяснил Малдер, продолжая читать подписи на снимках. «Все фотографии были подписаны одной рукой. Некоторые давно чернила с годами выцвели, некоторые недавно. Зуб пилы, микрофон, печка бикини, оранжерея, плющ, песчаный икс-луч». «Это что, шифр?» — спросил Малдер. «Нет, это кодовые названия испытаний бомб разной конструкции. Им специально давали абсурдные имена». Из самих испытаний большой тайны не делали, засекречивали только устройство, время, расчетную мощность и компоновку ядра. Одну серию подземных взрывов в Неваде, например, назвали именами городов-призраков в Калифорнии, другую – названиями разных сортов сыра. Ну и веселая подобралась компашка. Оставив позади фотогалерею, Малдер вошел в просторный захламленный кабинет. Хотя папки, журналы и книги были разбросаны повсюду, Малдору показалось, что сам доктор Грегори отлично ориентировался в этом рабочем беспорядке. Берлога мужчины, то есть его кабинет, — это святая святых. И, несмотря на внешний разгром, старый ученый с годами все обустроил так, как считал нужным. Глядя на неоконченные записи на желтых линованных листах и в прошитых лабораторных тетрадях, Малдор почувствовал всю глубину драмы оборвавшейся жизни. Как будто режиссер-кинолюбитель нажал на кнопку «пауза» на своей видеокамере, и доктор Грегори ушел навсегда в левую кулису, а декорации так и стоят на месте. Тщательно ознакомившись с записями, документами и чертежами, Малдер наткнулся на кипу ярких рекламных туристских буклетов по мелким Тихоокеанским островам. Некоторые на глянцевой бумаги, сделанные профессионально, другие сработаны грубо, явно дилетантами. «Малдер, что ты надеешься здесь откопать? Вряд ли доктор Грегорю приносил секретные материалы домой». «Ты права. Но ведь он работал еще в старые добрые времена Манхэттенского проекта, когда все трудились бок о бок на благо Родины против одного общего врага, и служба безопасности еще не была такой строгой». «А мы по-прежнему все делаем и делаем новые бомбы, чтобы уничтожить нашего общего врага. Правда, теперь уже и не знаем, какого» словно мысля вслух, заметила Скалли. «Что это был агент Скали? Комментарий редактора?» поднял бровь Малдер. Вместо ответа она взялась с книжной полки, снятой со стены диплом в рамке. На стене по-прежнему торчал гвоздь. «Интересно, почему он его снял?» спросила она, повернув диплом к Малдеру. Это была распечатка с лазерного принтера, логотип явно позаимствован из какого-то примитивного графического редактора, просто чья-то шутка, но выполненная с усердием и любовью. В центре этого пергамента красовался стилизованный колокол, заключенный в круг и перечеркнутый наклонной чертой, как стандартный запрещающий знак. А внизу подпись. Настоящим дипломом удостоверяется, что коллеги доктора Грегори по проекту Bright Энвил присуждают ему почетную премию Ноу Белла. «Премия Ноу Белла», – простонал Малдер. А Бер Доули, первый помощник доктора Грегори, вчера с пеной у рта доказывал мне, что никакого проекта Брайт Энвилл нет и быть не может. А чья подпись на дипломе? Мириэл бремен Той самой, что работала с доктором Грегори, пока не возглавила общество «Нет ядерному безумию». Вот как. В таком случае нам пора с ней познакомиться. Кстати, и Бер Доули советовал. Их штаб-квартира, кажется, в Беркли. Да ведь это совсем близко отсюда. Малдер, ты не против, если я сама поговорю с ней? с озабоченным видом попросила Скали. Решила дать мне возможность расслабиться, удивился он. Это старая история, и никакого отношения к делу не имеет. Малдер молча кивнул. Он знал, что расспрашивать ее сейчас нет смысла. Придет время, и она расскажет сама.